Лешка. Я думаю, нечего объяснять, что прежде чем пуститься в столь рискованные путешествия, какие я задумал, следует позаботиться о своей семье и сделать распоряжения, у которых есть достаточно шансов оказаться последним. Банк, почта, страховое агентство, нотариальная контора вот те учреждения, на посещение которых у меня ушло несколько дней. Занимаясь всеми этими делами, я вдруг каким-то выработанным еще в прежние годы в Москве чутьем ощутил, что за мной кто-то следит. Мне было очень некогда, но проявив элементарную наблюдательность, я заметил, что телефон мой ведет себя не совсем обычно, то в нем слышны какие-то шорохи, магнитофон. то он сам по себе почему-то тренькает. То, звоня кому-то, я попадаю не в тот номер, то ко мне попадает кто-то, кто звонил вовсе не мне. Моя собака по ночам вдруг начинала ни с того ни с сего лаять. Выбегая во двор, я никого ни разу не обнаружил, но однажды нашел под самой своей дверью окурок сигареты Прима. В другой раз я обратил внимание на молодого человека азиатского вида. Проезжая мимо наших ворот на велосипеде он слишком старательно от меня отвернулся. Потом в одном из прилегающих переулков моё внимание привлёк старый зелёный Фольксваген с франкфуртским номером. Заглянув внутрь, я обнаружил забытую на заднем сиденье газету "Правда". На всякий случай я сообщил о своих наблюдениях в полицию, там меня внимательно выслушали, но сказали, что подозрения мои слишком расплывчатые и неконкретные, но если у меня появятся более убедительные доказательства слежки, они, разумеется, примут необходимые меры. Полицейский, с которым я говорил, все же записал номер Фольксвагена, а курок примы положил в целлофановый пакетик и спрятал в сейф.